Забывается и начинает говорить бессмыслицу. У него предсмертная икота, а жена его находит, что ему лучше, чем вчера. Она стоит в дверях его кабинета, иногда входит. Фигура ее не возвещает смерти такой близкой. — Опустите сторы. Я спать хочу, — сказал он сейчас. Два часа пополудни. Тургенев, Нефедьевый. 29 января 1837 года. Пушкину делалось все хуже и хуже, он, видимо, ослабел с каждым мгновением. Друзья его Жуковский, князь Вяземский с женой, князь Мещерский, Тургенев, госпожа Загряжская, Дали Донзас были у него в кабинете. Аммосов. Минут пять до смерти Пушкин просил поворотить его на правый бок. Даль, Данзас и я исполнили его волю, слегка поворотили его и подложили к спине подушку. «Хорошо», — сказал он, и потом, несколько погодя, промолвил. «Жизнь кончена». «Да, кончена», — сказал доктор Даль, — «мы тебя поворотили»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 Друзья и ближние молча, сложа руки, окружили изголовье отходящего. Я по просьбе его взял его под мышки и приподнял повыше. Он вдруг, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал «Кончена жизнь». Я недослышал и спросил тихо «Что кончено?» «Жизнь кончена». Отвечал он внятно и положительно. «Тяжело дышать. Давит!» Были последние слова его. Всеместное спокойствие разлилось по всему телу. Руки остыли по самые плечи, пальцы на ногах, ступни, колено также. Отрывистое, частое дыхание изменялось более и более на медленное, тихое, протяжное. Еще один слабый, едва заметный вздох, и пропасть необъятная, неизмеримая разделяла уже живых от мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его. Жуковский изумился, когда я прошептал «Аминь». Доктор Андреевский наложил персты, На его. Даль. Я не сводил с него глаз и заметил, что движение его груди, доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось. Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха, но я его не приметил. Тишина, его объявшее казалось мне успокоением все над ним молчали минуты через две я спросил что он кончилось отвечал мне даль жуковский перед той минутой как ему глаза надобно было навеки закрыть я поспел к нему тут был и жуковский с Михаилом бельегорским Даль и еще не помню кто. Такой мирной кончины я вообразить не умел прежде. Плетнев Тепляков, 29 мая 1837 года. Диван, на котором лежал умирающий Пушкин, был отгорожен от двери книжными полками. Войдя в комнату, Сквозь промежутки полок и книг можно было видеть страдальца. Тут стояла княгиня Вяземская в самые минуты последних его вздохов. Даль сидел у дивана, кто-то еще был в комнате. не говорит, что нельзя забыть божественного спокойствия, разлившегося по лицу Пушкина. Бартенев со слов княгини Вяземской.